В конце концов, разве Локей обязан чувствовать привязанность к хозяину? Ведь за это не платят, значит, нечего с него и требовать. В этом мире нельзя надеяться на бескорыстные чувства. В другом, может быть, может быть, все пойдет по-иному, кто знает.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 Время от времени он дышал украдкой на серебро и протирал его кусочком замши. Можно было подумать, что лакей размышляет, достаточно ли вина в графинах, которую он осторожно нес к столу, высоко держа их в руках и заботливо прикрываясь сверху бородой. Кончив приготовление, он с минуту глядел на хозяина, и в его зеленоватых глазах было презрение.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 обедать.